Москва поднебесная. Москва поднебесная Или твоя стена, твоё сознание". Сознание, сознание Серия 11 Открыв заспанные глаза, Заграбулька сел на кровати Я ощутил, что голова его вовсе ни шумит, ни болит, и не кружится. Наоборот, состояние было удивительно бодрым и ясным. Хотя тут же он отчётливо вспомнил, что накануне пил водку со служившицами, и пили они, вероятно, так отчаянно много, что один допился до прямо-таки свинского состояния. Перед Вилььемом тут же будто нарисовалось лицо коллеги с мерзким свиноподобным рылом. Да что же тут творится? Что это за запах? Кто-то готовит, что ли? Капа, ты? Сестрёнка! Капитолина! Ну здравствуйте, гражданин следователь. Проснулись, маIOR алкоголик. Как вам спалось? Нормально спалось. До да уж надо думать. Двое суток беспробудного сна. Сколько? Сегодня понедельник, чтоб ты знал. Я на работу тебе позвонила, сказала, что ты болен. Ну, они-то там в курсе, что за болезнь у тебя. Вон уже и гостиниц тебе передали. Степанцев завозил. Вон на подоконнике. Трехлитровая банка огурцов. С запиской. На, читай. Болеет он, ага. Дорогому шефу от коллег поправляйтесь. Ну, я им покажу, шутники. Через 5 минут он уже хрустел подаренными огурчиками, поглощая приготовленную заботливой сестрёнкой жареную картошку с куриным шницелем. А ещё через час Вив огнесович сидел в своём кабинете и кричал в трубку. Как это в Тибет? Зачем в Тибет он что, сдурел? То, что за последние 5 минут узнал майор, повергло его в шок. Во-первых, выяснилось, что так же, как и он, Семиряцев и Каюмов, проспали двое суток, придя в себя только сегодня, явившись на работу растерянными и странными. Во-вторых, Васильков в субботу, сразу же после их трагической пьянки, бросив все дела, улетел в Тибет, заявив дежурному Ключихину, что суета бренна и жизнь проходит впустую. И в-третьих, выяснилось, что превратившийся в свинью Профанасенко так и остался ею до сих пор. И его, боясь предъявить жене, заперли пока в карцере, где он орёт благим матом, требуя водки. Мало того, помимо парфонасинков, в свиньей превратились ещё несколько тысяч человек, и в городе началась паника. Учёные подозревают, что имеет место эпидемия генного вируса, которая, попадая в кровь, меняет ДНК. А те, кто больше доверяют слухам, рассказывают о странном профессоре, разбившем утром в субботу на Пушкинской площади склянку с какой-то заразой, действующей на водку и всех, кто её потребляет. Все эти новости обрушились на Загробулька, как рояль Беккера, упавший с неба, придавив всей своей неподъёмной массой трёхлитровую голову решительно и моментально. Это же чёрт знает что. Ладно, Я разберусь с этим позже. Надо срочно ехать в офис Треста, как там его, где эта бумажка. Так. Траст Латунь. Ага. Ну, я ему строю. До отделения милицейский газик не доехал. Он резко остановился посреди дороги, задев блестящий серебристым корпусом глазастый Мерседес, тут же закатившийся электронным плачем и замер. Многие из тех, кто проходил мимо, увидели, как из машины выскочили сначала две странные хрюшки, в облегающие их жирные туши в полицейской форме, а затем спокойно вышла странная компания, состоящая из молодого человека в красной кепочке, кого-то наряженного в чистой белой одежды, с удивительно правдоподобными крыльями за спиной. И неповоротливого холодильника, необъяснимым образом самостоятельно проследовавшего за двумя своими компаньонами до угла дома с вывеской Обувь. Правда, никто не видел, что, завернув за угол, холодильник растаял в воздухе словно мираж вслед за своими провожатыми. Было это в субботу, сразу после инцидента на Пушкинской площади, где несколько тысяч разгневанных отсутствием телевидения в стране граждан устраивали демонстрацию протеста. С того самого момента, как выпала из рук Василия склянка, по всей стране сотни тысяч человек безмятежно уснули и видели загадочные сны. тысячи очистили сознание от лишнего и напускного, изменившись духовно и потеряв цели, столь важные для них ещё недавно, взамен обретя совершенно новые. А ещё миллионы превратились в свиноподобных, безмозглых тварей, бегая по улицам городов и пугая своим чудовищным видом прохожих. Трое находящихся в квартире 12-этажного дома никак не проявляли себя до утра 27-го. За это время в Москве люди почти совершенно перестали выпивать водку и другой содержащий её производный алкоголь. Делали это только те, кто ничего совершенно не слышал о событиях на площади и не видел страшных превращений любителей сорокаградусной без телевидения и алкоголя. Люди начали чувствовать себя как брошенные на необитаемом острове, потерпевшие крушение участники межатлантического круиза. Многие серьёзно занялись домашними заботами, семьёй, открыв для себя в этом массу интересного, что почему-то ускользало от их внимания раньше. Многие стали тесней общаться друг с другом на философские темы о смысле бытия и разрушенные бесовским проявлением телебашни. Многие начали усиленно читать, читать всё подряд и открывать для себя массу тайн, загадочных и таинственно притягательных. Правительством было в срочном порядке организовано чрезвычайная комиссия по отлову свиномордых оборотней, среди которых, кстати сказать, оказалось крайне много известных и влиятельных людей. Со всего мира в Москву съезжались специалисты в области генетики, химии и психиатрии, призванные решить проблему. Президент лично выступил на Красной площади перед обеспокоенными гражданами с просьбой прекратить потребление продуктов на основе этилового спирта до выяснения причин мутации. И что самое удивительное, многие этой просьбе вняли. В понедельник утром из Германии прибыл известнейший генетик профессор Вольштейн, который взял все мыслимые анализы у одного из превращённых. Превращённым, кстати сказать, оказался тот самый политик, что приказал задержать неизвестного профессора, разбившего склянку. Вольфштейн, проанализировав кровь и ткани несчастного, был изумлён крайне. Оказалось, что никаких генных изменений в клетках пациента не наблюдается. Но зато присутствует лёгкий малиновый аромат в каждой взятой на пробу испытуемой частице. Этому феномену Вольфштейн объяснений не нашёл. Он вдруг почувствовал себя обескураженным и подавленным, и не учёным вовсе, а полным профаном, занимающимся всю жизнь не наукой, а только её иллюзорной частностью. Тогда, то ли с горя, то ли эксперимента для, в присутствии лаборантов он сам выпил 70 г водки из лабораторной мензурки. И с чувством учёного, привившего себе неизлечимый смертельный вирус, начал ждать. Спустя 3 минуты с Вольфштейном случилось совершенно необъяснимое с научной точки зрения действо. Глаза его, будто подпитанные изнутри, загорелись неведомым огнём. Черты лица стали по-юношески прекрасны, морщины разгладились, словно смятую простынь отоутюжили. И он, осмотрев присутствующих, скептически изрёк: на безупречном русском языке, который до этого знал весьма посредственно, что Вселенная – это лишь слепок электроэнцефалограммы мозга Афрония Мартиросяна, известного также несколько тысяч лет назад как Будда, и содержащегося сейчас в 18-й палате отделения интенсивной терапии психиатрической лечебницы имени Кащенко, после чего вышел из лаборатории и исчез неизвестно куда. Лаборанты-очевидцы утверждали, что при этом от немецкого профессора исходило голубоватое сияние, и двигался он так плавно, словно ступал не по тверде кафельной, а по водной глади. Примерно в то же самое время, когда немецкий профессор Вольфштейн покинул лабораторию Института генетики, в одной из квартир обыкновенного 12-этажного дома в Москве проснулся молодой человек Василий. Он встал, сладко потянулся и вошёл на кухню, где также проснувшись, вздрогнул холодильник марки Samsung, оживший несколько дней назад по неизвестной причине. Сам Василий абсолютно не понимал, почему его самые невероятные фантазии обретают жизнь, от чего в сердце его бытия появился ангел-хранитель, охотно выполняющий любые его прихоти, и зачем всё это происходит. Принял он всё это как само собой разумеющееся, может быть, потому что всегда был мечтателем, а может, потому что чувствовал в себе ещё что-то, кардинально отличающее его от миллионов простых людей. Он даже, честно говоря, не помнил, с чего всё началось. Когда он впервые увидел своего ангела-воплоти, когда разговорился с холодильником, пожалав, чтобы тот стал его другом. По большому счёту, Василию это не казалось необычным, скорее забавным. Ну, что в мире нового? Новости-то не передают. Ни радио, ни телевидение не работает. Да. А газеты? Пресса ведь осталась. О, пресса в основном занимается слухами и домыслами. Тоже пудрит мозги людям. Интересно бы почитать. Да вон газетка, читай. Свежая? Откуда? Ха, ветром в окно занесло. Интересно. Да смотрите-ка, наш самолёт нашли. Не может быть. Пассажиры пропавшего Боинга возвращаются домой и рассказывают невероятные истории. В статье говорилось о том, что уже более 30 человек из тех, кто летел в Адлер рейсом 10-25, вернулись в семьи и рассказали своим родным, что вовсе никуда они не летали и ни о каком самолете пропавшим ничего не знают. Но зато знают они много других интересных вещей, о которых им поведал случайно встреченный по дороге кому с работы, кому просто во время прогулки странный человек. Самым занимательным был тот факт, что все до одного описали человека этого одинаково: высокий, с голубыми пронзительными глазами, длинной чёлкой и удивительной красоты перстнем на мизинце. А вот откровения от него каждый услышал различные. Одному студенту он поведал, что тот станет президентом Америки, самым популярным за всю ее историю, и погибнет в возрасте 57 лет от пули маньяка-рок-звезды. Пассажирке со странной фамилией Леденец, загадочный незнакомец рассказал о том, что она родит на свет мальчика с двумя головами, который откроет способ межгалактической передачи информации и будет обладать даром левитации. Еще одна пассажирка рейса 10-25 узнала от таинственного информатора, что она на самом деле потомственная графиня, проправнучка графа Суворова, и что у нее есть родной брат, совершенно ей неизвестный, что ей и ее брату причитается огромное наследство, хранящееся сейчас во Франции, да еще особняк в центре Санкт-Петербурга. Пассажирка теперь всерьез собирается оспаривать на него права. Все летевшие таинственным рейсом категорически отрицали, что совершали посадку на боинг авиакомпании Сибирь 22 июля, и что вообще в этот день были в аэропорту Домодедово. На вопросы близких, где же тогда они пропадали почти всю неделю, вернувшиеся из небытия пассажиры отвечали невнятно и рассеянно, сами удивляясь, как это они несколько дней могли отсутствовать ни знамо где. И все до одного винили во временной несостыковке таинственного высокого блондина с перстнем. Все они безоговорочно верили в то, что он рассказал, и ни у кого не возникло и капли сомнения, что предсказания эти могут быть обманом. По заявлению директора авиакомпании, как самолёт, так и его лётный состав найдены не были. Учёные пытаются объяснить ещё один свалившийся на его голову феномен с научной точки зрения, выдвигая гипотезу о том, что самолёт попал в протуберанец пространственно-временного континуума, выкинув человеческих существ в будущее, а технику в прошлое. Включая это, они и усматривают изменение психики и галлюцинаторный эффект Почему эффект этот выдал в сознании совершенно разных людей один и тот же образ блондина-предсказателя, учёные комментировать пока отказались, сославшись на факт того, что мировая история пестрит массами примеров коллективной галлюцинаций. Но также свою версию выдвигают и спецслужбы, подозревающие всех участников таинственного происшествия в сговоре и даче заведомо ложных показаний с целью умолчать о факте продажи самолёта исламским экстремистам. Все это ангел прочитал с легкой улыбкой, и речь его текла спокойно и нежно, как весенний ручеек. Но мы ведь просто спасли их от крушения. Все правильно. Поэтому они ничего и не помнят. Когда человек спасается от неминуемой смерти, память о предшествующих этому событию стирается, потому что рвется целеуказующая нить, и судьба нанизывается на новый жизнепровод. А о ком это все они говорят? Тут и фоторобот есть. Вот, составленный по описаниям пассажиров. Это Архангел Михаил. Он любит подшутить порой над смертными, пока они пребывают в его юрисдикции. То есть, всё, что он им наговорил, не правда? Кто знает, кто знает. Фабула нова истории в звуке